«Полагаю, мы сделали полный круг, и настало время для вмешательства специалистов. Гаэн Сан должно быть в состоянии, по крайней мере, запечатать её силы», – произнёс я. Такой вариант выглядел наиболее предпочтительным. Я рассчитывал, что мне удастся порвать отношения с этой дружелюбной сестрёнкой, но, похоже, мой долг перед ней продолжал увеличиваться. Поскольку расплатиться с долгами у меня не было никакой возможности, сумма процентов стала уже смехотворно огромной. Такими темпами после окончания универа я буду должен вернуть космическую сумму денег. Я слишком поздно осознал, что меня подставили, но раз она способна ждать целых четыре года, значит, она действительно была взрослой, несмотря на свою манеру одеваться. Достойный взрослый, значит. Говоря о специалистах, рыги тот факт, что ты с самого начала решил работать с Анонокитян, удивительным образом оказался лучшим вариантом. Будь это замещенный ребёнок или ожившая кукла, Это, конечно, выходило бы за рамки компетенции на Нокетиан, но подобная бессмертная странность как раз была её специализацией, не так ли? Весьма свежая точка зрения. Возможно, было бы преувеличением назвать доцента Иосуми бессмертным монстром, но, учитывая её послужной список невзросления и неумирания на протяжении 20 лет, её можно назвать, по крайней мере, вечно молодой. В таком случае нам нужно разобраться со всем этим прежде, чем информация достигнет Кагенуис Сан. Это жестокая медзи правосудие, возможно, единственная, кто способна вынести доценту Иисуме приговор за убийство отца. Что с ней могло такого произойти в прошлом, что она так не взлепила бессмертных странностей? Наступит ли когда-нибудь тот день, когда я узнаю об этом? Связано ли это с проклятием, наложенным на неё за создание Ананокитян? Кстати, Рараки-кун, раз уж мы заговорили об Ананокитян, не собираешься ли ты мне рассказать о ней? Тебе удалось незаметно уйти от этой темы, но что было с Ананокитян после? Независимо от того, поднималась ли в нашем разговоре вообще тема нанакетян или нет, Ханакава не без усилий поставила локомотив нашей беседы на рельсы в направлении куклы трупа. В старшей школе произошло много чего, но Ханакава и нанукитян вроде не контактировали друг с другом. Восхитительная староста, беспокоящаяся о девочке, которую никогда не видела. По сравнению с ней я был ни на что не годен. Я говорил, что у меня есть план, но на самом деле просто откладывал эту тему, поскольку мне было трудно найти нужные слова. Будучи её клиентом, я чувствовал свою ответственность за то, что ей пришлось пережить. Когда Нанокитян создала ту куклу-медведя с прикреплённым глазным яблоком, удивительно, но похоже, что Гаэн-сан рассердилась на неё сильнее, чем я представлял. Она очень сильно её ругала, я даже подумал, что Анано может заплакать, пусть и не меняя выражение лица. Я сказал, что она рассердилась сильнее, чем я представлял, но, честно говоря, я себе вообще не мог такое представить. Гаэн-сан прямо взорвалась. «Та самая Гаэн-сан?» Ханекава не была знакома с Ананокитян, но она определенно знала Гаэн-сан, поэтому была потрясена. Наконец-то мне удалось шокировать Ханыкаву. Сюрприз. Конечно, хотелось бы шокировать её тем, насколько я вырос, но я понимал, что она чувствует. Бывало, что сестренка сердилась на меня или даже ругала, но она никогда прежде не сорвалась. Хотя она не накричала на меня, даже когда увидела у меня справочные материалы, на которых была изображена взрослая женщина, очень похожая на Гаэн-сан. «Учитывая этот факт, я и сама хочу накричать на тебя, но сейчас у меня нет, но это полномочий. Поэтому я просто продолжу сидеть и внимательно тебя слушать». «Так что случилось с Ананукитян? Только не говори мне, что от неё избавились». Ханыкава сказала это в шутку, с лёгкой улыбкой, однако было бы ничуть не странно, если бы всё обстояло именно таким образом. «Я даже могу предположить, что Гаэн-сан выпустила всю свою ярость как раз ради того, чтобы не нужно было ни от кого избавляться». Если бы Кагенуэ Сан узнала об этом первой, то ей, как хозяйке, пришлось бы избавиться от своей шикигами. По словам Ананукитян, Кагенуэ Сан была ответственна за всё, что с ней связано, включая убийство. Если бы Гаэн Сан вышла из себя только в рамках некого перформанса, то это, конечно, можно было бы назвать типичной для неё добротой, но её манера использования доброты и гнева в качестве инструментов общения была не очень совместима со мной. Но я уверен, что Гаэн Сан защищала не только Ананукитян, но и меня. Поэтому на этот раз я должен быть на её стороне, особенно если мне придётся просить её позаботиться о том, чтобы доцента Исуми не пострадала. Возможно, речь идёт о 10 миллиардах йен? Размер моего долга перед Гоэнсан. Ханекава, закончившая возвращать свои долги, будто передала мне эстафетную палочку короля долгов. И я ничего не мог с этим поделать. После этого Ананокетян пришлось выслушать унизительную лекцию, но в итоге она отделалась легким испугом? Нет, конечно. Естественно, Гаэн-сан решила, что необходима более наглядная форма наказания, так что на данный момент она конфисковала то самое глазное яблоко. Подумать только, что она в самом деле станет персонажем с повязкой на глазу. Это как-то чересчур наглядно, Гаэн сан И это было ещё не всё. Нежели конфискация глаза, который, несомненно, когда-нибудь будет ей возвращён, когда всё успокоится, я бы сказал, что в некотором смысле от неё всё же избавились. И ей было приказано покинуть до Марараги. «Хм? Хм? Хм?» Ей запретили приближаться ко мне и Шинобу. Поэтому ей было велено немедленно покинуть своё нынешнее место работы. Другими словами, это конец её вольной жизни. Я совру, если скажу, что не буду по ней скучать. Но она пробыла здесь дольше, чем я ожидал. Если она прибыла в феврале, значит прошло уже полгода, верно? Это был ещё один умный поступок со стороны Гаэн-сан. Наказывая, она освободила её от текущих обязанностей, Вместо того, чтобы отправить её в какой-нибудь штрафной изолятор, она, скорее всего, направит её на очередное задание. Вероятно, она не могла позволить настолько талантливой шикигами находиться рядом со мной. Чтобы это не вызвало никаких проблем. Ясно. Я рада, что от неё не избавились. Но мне интересно, означает ли данный запрет, что Гаэн Сан осознала всю опасность нахождения Нанукитян в доме Араги, поскольку она является странностью, легко поддающейся влиянию окружения. Она с самого начала понимала это. Она же сестрёнка, что всё знает хотя из твоих слов может показаться, что мой дом – это какая-то опасная зона. Но дом Арараги действительно является опасной зоной. В нём полно мин, и как председатель комитета по разминированию, я не могу оставить это без своего внимания. Неужели ты на самом деле председатель комитета по разминированию? Что же касается меня, то я смотрел на ситуацию с оптимизмом. Это означало, что испытательный срок для меня и Шиноба наконец закончился, однако конечная цель главы специалистов была для меня всё ещё загадкой. Ещё бы. У неё может быть и 3, и 4, и сто, и двести конечных целей. В общем, я обняла Нонокитян на прощание. Ты же не обнимал её на самом деле, да? Не обнимал. Я даже не успел с ней попрощаться. Возможно, она унаследовала то, что на маму манера уходить не попрощавшись, но после объяснения ситуации кукла-труп покинула мой дом так, словно вышла в магазин замороженным. Нет, я не хотел, чтобы она ушла более ярким образом, используя Unlimited Real Book. Я вообще не хотел, чтобы она на Нонокитян уходила ни ярким, ни каким бы то ни было другим образом. Но всё в порядке, не похоже, чтобы мы попрощались навсегда. Лет через то мы где-нибудь пересечёмся. И всё же после освобождения от нынешних обязанностей, вдобавок к потере глаза, я уверен, что на Накитян будет поручено что-то намного более сложное, чем жизнь в семье Арараги. Нечасто в наши дни можно встретить концовку, в которой несчастливы остались все. Очень жаль. Полагаю, разгадывание тайны не очень-то помогло отвлечься, Но я вернулась в Японию не только для того, чтобы посмотреть на тебя в депрессии, Рарагикун. «Ну что, могу я тебя осчастливить?» Сказала Ханекава с хитрой улыбкой, как у кошки. «Это очень жестокая шутка. Ты не можешь просто взять и окончательно запутать нашу с тобой социальную дистанцию. Не знаю, может, я слишком долго был под влиянием Анануки Тян, но будь я миной, я бы сейчас взорвался. Может, мне стоит рассказать об этом Хитаги Меня шокирует, что ты воспринимаешь это как шутку». Я же специалист по оказанию помощи тебе, рарги -кун. Разве ты забыл? Специалист по оказанию помощи мне. Какой странный специалист. Ты мне не нянька. Но если ты настаиваешь, то ладно. Я воспользуюсь твоим великодушием и позволю помочь мне. Ты не думал об этом? После того, как тебя заперли в клетке, куда могло деться летающее одеяло? Без понятия. Если доцента Исуми стала странностью, а кукла была всего лишь одним из её слуг... Тогда я могу предположить, что в какой-то момент она просто станет снова обычным одеялом. С другой стороны, если кукла воссоздавала реальные события, разве она не должна быть уже в Швейцарии? Как и её мать, приехавшая в Японию, чтобы сбежать от своей матери. Или, возможно, она отправилась навестить Иисуми-сан в полицейской больнице, где-то спала крепким сном. Чтобы задушить её? Чтобы накинуть ей на грудь одеяло, как ребёнок, прижавшийся к матери. Ханакава, это... Это была самая несостоятельная гипотеза из всех, что она сегодня выдвинула. Она звучала несостоятельно не только как гипотеза, но и как просто мысль. Почти отталкивающая. Кому вообще может прийтись по нраву настолько надуманная концовка в стиле «долго и счастливо»? Если слова «все родители любят своих детей» – это утверждение без любви, то слова «родители для детей являются всем» – ничуть не лучше. Даже если у детей действительно есть инстинкт прижиматься к матери – гораздо логичнее выглядела бы концовка, в которой дело медленно задушило бы её. Это невозможно. Разве мы с тобой, чья жизнь далеко не сказка на ночь, видели когда-нибудь настолько значительный хэппи-энд? Именно поэтому сейчас самое время сделать что-то подобное. И если не стремиться приблизить симуляцию к идеалу, то реальность от этого станет только хуже, понимаешь? Наверное. Доцент и Суми тщательно моделировала известную ей реальность, поэтому потерпела неудачу и в браке, и в воспитании ребёнка. До тех пор, пока ты равняешься на реальность, ты не сможешь породить ничего, кроме реальности. Такой бесконечный цикл воспроизводства. Даже если у неё их не было, даже если она не желала их иметь, ей нужны были идеалы. Даже если это обычное дело, стремиться к лучшему, получая худшее, вы должны всё равно стремиться к лучшему, иначе не превзойдёте его. Хоть ты так и говоришь, это всё равно как-то слишком. Нет-нет, я совершенно серьёзно. Мне бы хотелось думать, что я вношу свой вклад в такой мир. Я хочу, чтобы кукла Иетян прервала бесконечный цикл насилия, порождающего насилия. Я хочу, чтобы она могла чётко сказать «нет» этой неприемлемой реальности, как и хотела Исуми-сан. Хоть в моем имени заключена помощь... Примечание переводчика. Имя Цубаса записывается иероглифом, который значит «крыло», но этим же иероглифом записывается имя Таску, что значит «помогать». Я это сделать не в силах. Произнесла Ханыкава. А теперь настало время для вопроса с несколькими вариантами ответов. Выбери правильный, рогикон сказала она, словно вспоминая те времена, когда была моим репетитором в старшей школе. Вариант первый: пока Китагитян нет дома, сходи со мной на тайное свидание без каких-либо последствий. Вариант второй: сходи со мной навестить доцента Иисуми, чтобы проверить, на месте ли одеяло. Итак, какой из этих вариантов верный? А я тут думал. Знаешь, уровень сложности на троечку. Фу пронесло. Выбирая из этих двух вариантов, даже я не мог ошибиться.